Я молился, радость моя, дабы вода сия в колодце была целительной от болезней. Преподобный Серафим Саровский Всю нашу жизнь рядом с нами великая святыня, святая вода. Освященная вода есть образ благодати Божией. Она очищает верующих людей от духовных скверн, освящает и укрепляет их к подвигу спасения в Боге. Известно множество источников, колодцев и родников, где по молитвам святых изливается вода, имеющая целебные свойства – Не только питье этой воды, но и окунание в воды этих источников приносит множество исцелений и чудотворений. Часто у источников возводились часовни, устанавливались кресты, устраивались купальни. Верующие люди приходили сюда за подкреплением сил духовных, а также за исцелением телесных немощей. Милосердный Господь по Своей благости и по вере приходящих даровал людям просимое. При жизни преподобного Серафима Саровская пустынь также прославилась источниками, имеющими целебную силу. Многочисленные паломники приезжали и приходили пешком за сотни верст, чтобы окунуться в воды здешних родников. В 1903 году На прославление преподобного Серафима приезжали в Саров император Николай II и императрица Александра Федоровна с великими княжнами. И члены царской семьи, и крестьяне из далеких деревень все приходили за утешением и подкреплением к целебным источникам, изведенным Божией Матерью своему любимцу, батюшке Серафиму. Богомольцы развозили воду во все уголки России и делились ею со страждущими. Издания того времени пестрели упоминаниями о чудесных исцелениях, произошедших от воды из саровских ключей по усердной молитве к Пресвятой Богородице и угоднику Божию Серафиму. Царовские источники были еще целы в 1943 году, но затем были забиты и забетонированы. В 1947 году Царов стал закрытой зоной, посещение которой было строжайше запрещено. но Господь не оставил верующих без утешения. На краях обширного саровского леса, благоуханного подвигами преподобного Серафима, открылось два новых источника, которые получили силу и славу закрытых ключей. Возможно, они существовали и ранее, но рядом со знаменитыми саровскими источниками были никому не известны. Наибольшей известностью среди Дивеевских источников в наше время пользуется источник на берегу реки Сатис, около деревни Цыгановка. Но, строго говоря, это не Дивеевский, а соровский источник, так как расположен в Саровском лесу, Теперь слава Сарова перешла к Дивееву. Подобным образом и этот источник стали относить к Дивеевскому кругу. О происхождении этого источника местные жители рассказывают так. Царовская пустынь была огорожена колючей проволокой. Там находился военный объект, который строго охранялся. Свободного прохода по территории, естественно, не было. Однажды, когда караульные проверяли сторожевые посты, они увидели старца в белом балахончике и с посохом в руке, стоявшего в том месте, где ограждение подходило к самой реке Сатис. Военные спросили его дедушка, «Что ты здесь делаешь?» Но старец ничего не ответил и, трижды ударив посохом, о землю ушел. На том месте из трех точек забила вода. Видение это настолько поразило начальника охраны, что он провел линию запретной зоны в некотором отдалении от источника. Позже в этом районе охрана неоднократно видела преподобного с посохом и в белом балахончике. В начале 60-х годов об источнике стало известно, и многие начали потихоньку ездить к нему за водой и купаться. Близкое соседство Саровской запретной зоны делало эти посещения особенно опасными. Но это не могло остановить потока людей, который со временем только увеличивался. Это беспокоило военное начальство, и в начале 80-х годов власти отдали распоряжение засыпать источник. Но батюшка Серафим сам встал на защиту своего источника. Он явился одному из экскаваторщиков, и предостерег его от выполнения такого бездушного и богопротивного приказания. Напоследок старец сказал ему, «А все-таки ты не засыпешь». Все вышло по слову преподобного. Ковш экскаватора беспомощно скользил по земле, словно по твердому камню. Сколько не мучился машинист, так и не смог зачерпнуть ни ковша. а вскоре подоспел приказ об отмене предыдущего распоряжения. Таким чудесным образом батюшка Серафим сохранил свой источник до времени восстановления Дивеевского монастыря, в ведении которого был передан этот родник. В 1994 году отвели русло реки, устроив искусственное озеро из Святой Ключевой воды. Площадку вокруг и берег забетонировали, Напротив источника возвели деревянную часовню, которую святейший патриарх Алексей II освятил 30 июля 1994 года, накануне летнего праздника преподобного Серафима. И при строительстве часовни святой старец не оставлял своего источника. Когда один из рабочих надорвал себе спину и уже хотел было оставить работу, явился батюшка и велел не бросать это дело. И исцелил его больную спину прикосновением руки. Много работы было выполнено по благоустройству прилегающей к роднику территории. Провели шоссейную дорогу. Выстроили удобные деревянные купальни. Поток паломников на этот источник с каждым годом растет. Православные приезжают сюда молиться об исцелении болезней душевных и телесных. Многочисленные случаи помощи Божией у источника Серафима Саровского укрепляют веру народа и привлекают еще большее число страждущих. Освященная вода, писал святитель Дмитрий Херсонский, имеет силы к освящению души телес всех пользующихся ею. Она, приемлемая с верой и молитвой, врачует наши телесные болезни. Святая вода гасит пламя страстей, отгоняет злых духов, вот почему окропляют святой водой жилище и всякую вещь, которую освещают. Преподобный Серафим говорил, что сильнее лекарств, чем святая вода и освященное масло нет. И после исповеди паломников давал им вкушать из чаши святой богоявленской воды. Полагают, что этот источник древнейший из почитаемых в Дивееве и относится ко временам Мурзы-Дивея, владевшего здешними местами в XVI столетии. Местное предание сохранило память о троекратном явлении Божией Матери на этом месте, так что окрестные жители обещались устроить здесь церковь. Это обещание исполнилось в 1989 году, когда близ источника была устроена приходская деревянная церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери. В 1845 году на месте источника уже стояла часовня, что можно видеть на земельном плане того времени. Часовня была деревянная и неоднократно перестраивалась и обновлялась. Местные жители поддерживали ее до 1939 года, когда она была разрушена советскими властями. В 50-е годы часовня на короткое время была восстановлена, чтобы затем вновь подвергнуться разрушению. По описаниям последняя часовня была высокой, со множеством икон на стенах. В центре ее находился сруб, источник. По желобу, установленному в срубе, вода вытекала из часовни. Здесь купали больных детей. Брали воду из ведра и обливались. Когда часовню разрушили, иконы раскидали по полю. Еще до этого случая, в 1933 году, местный житель обрел близ источника «Вмершую в лед» – Казанскую икону Божией Матери. В 1943 году эта икона чудесным образом обновилась. При открытии Дивеевского монастыря икону передали в храм. Ныне она украшена и находится в Троицком соборе. В 1991 году над Источником была возведена часовня и купальня, вновь затем перестроенные в 1997 и 2003 годах. В источнике совершалось Таинство Крещения по причине близости к Казанской деревянной церкви. На Казанский Источник ежегодно приезжает огромное число паломников, Молитвой к Царице Небесной они набирают воду и окунаются в водоисточника в деревянной купальне. Многим даруется облегчение от различных недугов. Особенную помощь получают бесноватые. Этот источник расположен в десятки метров от Казанского источника. Но купаться в нем не было возможности, поскольку родник бил из-под земли и до недавнего времени не был оборудован. Воду приходилось черпать кружками или другой подходящей посудой. После Серафимовских торжеств 2004 года Было принято решение об оборудовании здесь современной купальни. В скором времени над источником была устроена просторная и удобная купальня. Источник в честь иконы Божией Матери Умиления находится в непосредственной близости от источников в честь Казанской иконы Божией Матери и Великомученика и Целителя Пантелеймона. Перед иконой Умиления молился и скончался преподобный Серафим, царовский чудотворец. с великим благоговением и почтением относились к этой иконе и сестры Дивеевской обители после смерти великого старца. Источник матушки Александры, ближайший к монастырю, Он граничит с запрудой реки Винчкинзы. На крещение, в праздники, живоносный источник, при половине пятидесятницы и иные сюда совершаются крестные ходы. Происходит освящение воды. Прежде здесь бил небольшой ключ, называемый в народе Галиков, по фамилии жившего в послевоенные годы вблизи от родника директора школы-интерната. После устройства плотины в начале 1960-х и затопления старинного ближнего источника матушки Александры Название его перешло на этот святой источник. Столетию канонизации преподобного Серафима в 2003 году здесь были произведены большие ремонтно-восстановительные работы и возведены бревенчатые часовня и купальня.